и, возможно, впадала в Уральскую западину, соединённую с Каспием узким протоком. От этого периода остались памятники сармата аланской культуры, то есть туранцев. Хазары тогда еще ютились внизу в низовьях Терека. Во ii третьем веках атлантические циклоны сместили свой путь к северу. Дожди перестали орошать степную зону, где на время воцарилась пустыня, а стали изливаться в волга окском Междуречье и на широтах водосбора Камы.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 доставшийся им без кровопролития по случайной милости природы. В очень суровые зимы виноград погибал, но пополнялся снова и снова дагестанскими сортами, ибо связь между Терской и Волжской хазарией не прерывалась.